Глава двадцать д е в я т т м н а я страна. Капитан крейсера Белугина Аристарх Медведев был рад, что судно его наконец-то снялось со своей затянувшейся стоянки. По мнению Медведева, сниматься было давно пора, и, возможно, этим избежать таких неприятностей, как неожиданный визит на борт милиции. Этот самый визит продолжал оставаться на теплоходе главной темой всех разговоров. Поездки Ждановича вместе с охранником в прокуратуру тоже ждали с тревогой. Но допрос был отложен, и это лишь подогрело общее нервозное настроение. Трудно было в такой обстановке сохранять ясную голову, трудно даже капитану. Впрочем, на все происходящее Аристарх Медведев имел свой собственный взгляд. И делал свои собственные выводы. По его мнению, следовало снявшись с якоря идти не в Москву, как то было запланировано раньше, а, скажем, в Нижний или еще куда подальше. На реке свои законы. Как говорится, пишите письма, ловите судно, щепку утлую на необозримых водных просторах великой темной страны. Такой темноты, какая бывает ночью на реке. Нет, пожалуй, больше нигде. Мощный носовой прожектор и тот способен осветить впереди по курсу лишь узкую полосу воды. Не видно ни сги. Дождь заливает палубы, потоком струится по окну рубки. Далеко впереди из тьмы подмигивают дьявольские огоньки: красный, красный, зеленый, красный. Там шлюз, но до него много миль. Это ночь. Ночь капитанской вахты, бессонная до самого утра. Аристарх, а мы тебе ч а ю горячего принесли, вот. Капитан оборачивается через плечо. Он стоит у ш т у р в а л а В ночь капитанской вахты и во все другие капитанские часы п о с т о р о н н и м заходить в рубку не заказано. Капитан видит Марусю и Лилю. л и л я держит термос с горячим чаем. Маруся, одетая в пижаму и байковую курточку, протягивает тарелку, полную бутербродов. В отличие от своей няни, она с капитаном давно и прочно на ты. Спасибо, Марусенок. Никто, кроме тебя обо мне не позаботится, не вспомнит. Он разговаривает с девочкой, но смотрит на ее няню. А вы чего не ложитесь, братцы кролики? Восем склянок скоро пробьет. Я днем спала. Не могу я все время спать. Я хочу тут с тобой сегодня быть. Маруся карабкается на капитанское кресло. Хочу смотреть, как мы плывем. Идем, Марусенок. Идем мы полным ходом. Плывет. Это знаешь что? Знаю. Какашка. Радостно объявляет Маруся. А у нас компас и машина зверь. Точно. Аристарх забирает у Лили термос. Словно случайно касается ее руки. А з я б л а На корме стояла. Темно там. л и л я ловит Марусю, которая вертится на вращающемся кресле. Ну, пойдем. Мы тут мешаем. Кто мешает? Вы мне. Аристарх улыбается девочке, но отвечает няне. Эх, Лилечка, ты прямо как от чумного, а типично пневмоничного от меня бежишь. И куда бежишь? Бежать-то некуда и некому. к кому». Он умолкает. А затем спрашивает уже совсем иным тоном. Ну что, угомонился наконец твой-то? Думал я, после прокуратуры он снова на ми разлобится, встретит нас уже на причале на речном с Бадуна Хорошего, а он взял и вернулся. Тут значит с подручнее ему квасить, магнит его сюда какой-то тянет. Алексей Макарович очень устал, ему сейчас просто некуда больше пойти. Номер свой в гостинице он сдал. Лилия отворачивается от пристального взгляда капитана. А вы ошибаетесь. Нет тут никакого для него магнита. Есть. Для меня-то вот есть. Эх, Лилечка, дорогая. Дверь открывается, и в рубку вваливается Саныч. С куртки его ручьем течет вода. На корме все лампочки разом вдруг перегорели, сообщает он. Темень как в Он видит Марусью и не заканчивает фразы, помня давнюю просьбу Долгушина не выражаться при ребенке. Саныч, ты бы заглянул минут через пять, бросает ему капитан Рестарх. Ты все равно мокрый. Помойся там еще под дождикома. Лилька, не верь, что он тебе не обещал. Все он врет. Хмыкает Саныч и ныряет из рубки под дождь. Они остаются. А он спускается по трапу на нижнюю палубу. В кают-компании и г р а х о ч е т телевизор, заглушая мужские голоса. Там жда новичи Долгушин. Саныч, не обращая внимания на дождь, облокачивается о борт и смотрит в темноту. Итак, они возвращаются. Так, пожалуй, даже лучше. Голоса в кают-компании гудят, споры, разговоры. Вот у него сегодня тоже был один разговор. От чего-то он все никак не идет из головы. Саныч закрывает глаза. Век бы вот так куда-то плыть и никуда не причаливать. Но завтра в пять утра они снова встанут на якорь уже в Москве. Нет, это не конец их общего большого путешествия. Это всего лишь очередная стоянка на маршруте. Так много рек на свете, и по ним можно добраться до разных мест. Жаль только вот, что нельзя доплыть по этим рекам на этом крейсере до рисовых полей в зеленых долинах, садов Шалимара и озер, заросших лотосами. Туда в конце концов придется идти одному и пешком по пыльным дорогам. Возможно, это паломничество случится скоро, а возможно и никогда. Саныч з а с о в ы в а е т руки глубоко в карманы своей насквозь промокшей куртки. Правая рука нащупывает холодную твердую квадратную пластинку. Металлическая поверхность ее пока еще гладкая со всех сторон, а сбоку просверлено маленькое круглое отверстие, через которое продет й кусок крепкого капронового шнура. Скомканый он занимает в кармане совсем мало места, а если его натянуть, больно режет пальцы, однако никогда не рвется.